Глава 17. Командир, я с тобой! Я обернулся и увидел бегущего к газетя А ты что из пещеры вылез? Ученые же сказали, что контакт собьешь, потом опять неделю сидеть нужно будет. Я все вставил. Что ты кому, блядь, вставил? Я на всякий случай отодвинулся от него подальше. «Симбиотов вставил. «Хер какой-то быстрый!» «И какого?» «У Хмурого теперь есть гаситель! Его зовут Антивольт. «Чё, бля?» — удивился я. «Какой нахрен гаситель?» «А вот какой!» Хмурый поднял руки над головой. «Ахалай-махалай!» С тонким боем прогретые двигатели газели погасли. «Эм, -э, командир!» «У что-то с электроникой. Походу, она сгорела», — донесся до меня голос пилота. Я перевёл взгляд на Хмурого. «Ты что наделал, дебил? Ты зачем мне корабль поломал?» «Командир хотел посмотреть. Хмурый показал». Немного обиделся Орг. Я от души прописал ему поджопник. Бронированная жопа стойко выдержала пинок, так что это была большая психологическая атака. «Какого хера Хмурый? Я же сказал, без меня ничего не делать. Как ты это вообще сделал?» «Так фараоны же! Галактика опасности! Ты же сам говорил! добелю сказал, что ты распорядился!» Я дал ему еще один пинок от всей души, с тем же результатом. Разве что сам пар спустил. «Нахера тебе этот гаситель?» «Всех гасить же, — обиженно сказал Орк. — Например, мой корабль?» «Это досадное недоразумение!» «Ты, блядь, сам у меня одно сплошное досадное недоразумение!» — в сердцах кинул я. Вот как мне теперь превозмогать без корабля? Все наши, между прочим, уже на пути к славе. То есть к пирамидам. — Я роботов косить могу, — совсем тихо сказал расстроенный орк. — Какого хера ты вообще? Тут до меня дошел смысл его слов, и я затнулся. Да ладно. — И ангелов и фараонов? — бросил обиженный взгляд из-под насупленных бровей хмурой. — Альтер, он что, правда сможет? — Хм... А ведь антивольт один такой был среди симбиотов. И да, гипотетически он сможет выключить любого ангела, фараона или интекта. Вот только проверить раньше никто не смог, потому что антивольт в связке со своим человеком банки грабил, отключая всю электронику, пока его не поймали. И было это задолго до вторжения вселенной 13. Ну офигеть! Уникальный симбиот с криминальными наклонностями. То, что надо для зеленого имбецила. «Хмурый не имбецил, он сильный!» — Арк шмыгнул носом. «И вообще! Я просил дать мне стратега!» «Вот только мне реально варбоса не хватало, который вах, замутит! А потом мне же тебя ловить и превозмогать придется. Нет уж, гаситель так гаситель! Только если вдруг захочешь кого-то ограбить, мне процент! Зря я тебя, что ли, воспитывал!» «Договорились!» — обрадовался Хмурый. «Только как мы на абордаж полетим?» Ты, случайно, взад завести корабль не можешь? — Нет, только гасить, — Развел руками орк. Ладно, вон крылаточ подзабытый скучает. Это, конечно, не боевой корабль, но, надеюсь, нас не собьют на подлете. Полетели твоего гасителя испытывать. Я заорал в открытый люк. — Эй, народ, Троллевус дальше не идет, Конечное, все на выход. Перебегаем в другую маршрутку. — Я не могу, — вдруг сказал Хмурый. — Чует? это? У меня броня тоже поломалась. Я ее загасил. Случайно. Блядь. Это папа. Ну что там у вас, у всех? Знаю, что немного не по-военному, но я немного потерялся в ситуации. Мы летели так быстро, как могли, но все равно опаздывали на вечеринку. Виски тут. — услышал я нашего штатного юмориста. — Медленно продвигаемся к командному центру. Слишком много бульбуляторов. — Не трожь зверьков, падла! — встрял хмурый. Мы его вытащили из отключившейся экзоброни, и он сейчас щегодял в розовых семейных труселях и с большой секирой на плече. Естественно, розовенькой. — Это кто там сейчас покнул? – поинтересовался ниндзя. — Живоджьор! Не трожь животных! Это моя кавалерия! виски реально как там идет вмешался я прерываю этот цирк да скажи хмурому пусть не сыт нормально идет поэтому еле тянемся пухлы какой их ошеломляют а мои вырубают очень аккуратно так что скоро по голове вырастет и будем продавать во всех зоопарках галактики вместе с орками два по цене одного альфа браво бульдоги что у вас давайте по порядку «Альфа-1 тут. Очищаем ангар. Незначительное сопротивление серых», — сосредоточенно и четко доложил Гейнс. «Браво-1, докладываю. Двигаемся к мостику. Что-то фараоны вообще не про рукопашку. Я уже скучаю по рыцарям. хе Клоун, похоже, скучал. Лишь бы не сглазить. «Бульдог-3, мы на месте. ведем зачистку корабля». Аста с клыками планомерно освобождала вторую пирамиду. «Лейтенант, поднажми», — я обратился к нашему пилоту. «А то там все вкусное сидят!» Молодой лейтенант из бывших вояк ЧС странно на меня посмотрел, но скорость прибавил. Значит, виски чистили ближайшую, сильно пострадавшую пирамиду, а Альфа, Браво и Бульдоги полетели дальше колбасить тех фараонов, кто собирался убежать. И, кстати, на Дальней пирамиде главный калибр сохранился, так что Компот умолял сильно ничего не портить. Но где Браво, а где не портить? Лихо влетев в открытый ангар, мы выкатились из крылатыча. Я всех обманул, сказав, что буду стратегически командовать из штаба, поэтому Тоби с пироманьяками сейчас выступали арт поддержкой у Альфа и Браво, а супруга вместе с Дусей унижала фараонов совместно с виски. Нужно было их догнать. «Подожди!» — крикнул хмурый и подбежал к ближайшему складированному бульбулятору, который ровными рядками тихо сопели во сне, иногда попыхивая пламенем, и были готовы к эвакуации. Выбрав самого здорового, Хмурый попытался привести его в чувство. Бульп не просыпался. Отойдите! махнул рукой Хмурый. Берки и гоблины, которые занимались на палубе своими делами, удивленно посмотрели на голову орка в розовых трюфлях. «Эм, отошли все!» — продублировал я приказ. Хмурый просто так не предупреждает. А Он обычно вообще никак не предупреждает. А раз уж такое ляпнул, то лучше отойти. Кмурый тросой бежал спящее животное, приподнял его хвост и заглянул под жопу. «Самец!» — удовлетворенно сказал он и заорал. «Поберегайся!» И со всего маху долбанул его ногой по яйцам. Бедный бульбс с просонья заревел и выпустил струю пламени, которая немедленно закоптила мой крылатыч. Хорошо, что народ разбежался. Лихо заскочив сверху, орк выудил откуда-то из тросов сбрую и накинул зверю на морду. Что-то тихо прошептал ему на ухо, и буль поспокоился, форчая и раздувая ноздри. — Карета полдано! лихой наездник махнул рукой себе за спину. — Мой топор захвати, пожалуйста! — Может, лучше балалайку? — буркнул офигевший я. — Не время для песен, время унижать! — пафосно выдал хмурый. Я хмыкнул, подхватил его топор и залез на бульбулятора. «Трогай — Трогай! — махнул я, ухватившись за орка. Хмурый что-то заорал на своем оргском, и мы рванулись с места в карьер. Коридоры замелькали, как при езде, на скоростном плюсе. Идущие с добычей гоблины мародеры еле успевали разбегаться в стороны. Один раз мы даже задоптали какого-то шального серого, который имел неосторожность попасться нам на пути. Мы очень быстро достигли передовой, где чуть было не получили по мордасам от жены, которая решила, что их атакуют с тыла. И лай! удивилась она. — А это что за экспедиционист? удивился появившийся ниндзя. — Не, ну я понимаю, что хмурый сильный, а не умный. Но зачем так-то? Хорошо хоть трусы надел. — Хмурый — наша новая имба! — похлопал я орка по мощной спине и сполз на землю. Ноги тряслись от быстрой скачки, и жопа затекла. И я сделал пару приседаний. — Да ладно! — удивился Алекс. — И что он делать может? — Ща увидишь! — улыбнулся я. — Бешеных фараонов не видели? Да не, пожал плечами ниндзя. Скучно здесь, в пирамидах, одни бульбуляторы и немного серых. О, и ты жалуешься. А кто еще? навострил уж Алекс. Ну клоун же ж. Его внутренний превозмогатор и на треть не заполнился. хе хе усмехнулся друг. Да он прав. У меня вообще складывается впечатление, что пирамиды это чистое оружие разрушения. От рукопашной бегут, да и некого им в рукопашку ставить. Серые дрыщи особо не повоюют а с бульбами. Мы вообще язык нашли. А дроиды были? поинтересовался я. Да были, Алекс неопределенно махнул рукой. Немного, там. Внимание! Появилась Пакля. Правый коридор. Восемь дроидов. А, накаркал, улыбнулся ниндзя и перехватил поудобнее потрошитель. Стоять, бояться, деньги не прятать, заорал я. Работает хмурый! Я ткнул пальцем в коридор откуда собирались появиться дроиды врага. «Давай, жги!» Илай, ты уверен?» — подошла ко мне овечка. «Да, не мешайте!» Хмуро отложил топор, широко расставил ноги, поднял руки и сделал зверское лицо. «Сим салабим!» — заорал орк, когда из прохода выбежали первые роботы. Я сначала подумал, что ничего не произошло, но потом услышал недоумённый рык Беркап-ниндзя, у которых на костюмах пропали голубые искорки что показывало то, что броня у них сдохла. Дроиды вскинули оружие и открыли огонь. Первым же выстрелом Орку оторвало голову. Алекс чертыхнулся и прыгнул в гущу врагов. Во все стороны полетели запчасти. Раздалось громкое «Бам!» «Это моя супруга!» — присоединилась к веселью. Через несколько секунд Железное воинство было повержено. «Это что такое было?» — осведомился ниндзя, подойдя ко мне. Я посмотрел на обезглавленное тело в розовых труселях и почесал репу. Пакир был пьяный и фокус не удался э оно видно а что вообще должно было произойти ну он должен был отключить дроидов но не все сразу еще тренируется заржал алекс и упрыгал на разведку в рубку мы вошли через несколько минут застав уже знакомую картину порубленные фараоны и немного испуганных серых так как на этот раз мне никого ловить и сдавать не нужно было то я решил устроить небольшой допрос, благо вторую пирамиду тоже захватили, и туда сейчас летел весь наш научный отдел в полном составе. Изучать большую пуху, ага. Сначала разумные дроиды молчали, но затем Алекс пообещал им отрезать головы, и дело пошло. В общем, заговорили они, и ничего отрезать им не пришлось. Больше. И рассказали интересные вещи. Давным-давно существовала высокоразвитая раса под простым названием «Первые». Жили они, не тужили, развивались духовно, а обслуживали их механизмы с искусственным интеллектом. И в один прекрасный момент первые достигли такого просветления, что всем составом ушли из этой реальности, оставив своих верных слуг, металлических и не очень, в большом недоумении. Слуги сильно загрустили, оставшись без цели в жизни, которую ищет, как известно, любой миксер и кофеварка, и начали строить свое машинное общество. Благо, абсолютно всеми процессами на тот момент командовали разного рода ИИ. В какой-то момент главный искусственный интеллект решил, точнее рассчитал вероятность, что первые должны где-то заново воплотиться. А поэтому их нужно искать. Для быстроты решения этой задачи глав ИИ построили 9 экспедиционных флотов и на назвали их флотами с порядковыми номерами от единицы до 9 и направили в разные стороны искать первых. Сначала все шло почти по плану. Космические корабли бороздили просторы Большого театра, в смысле космоса, и искали следы первых, пока им не начала попадаться другая разумная жизнь, иногда ни разу не миролюбивая. Исследовательские корабли начали пропадать. Главный и вооружил корабли и продолжил исследование. Но и вооруженные корабли начали пропадать. В какой-то момент, проанализировав сложившуюся ситуацию, глав и обнаружил, что потратил слишком много времени и невосполнимых ресурсов на поиск первых без всякого результата, поэтому решил изменить тактику. От молодых раз исходили одновременно угроза и возможность. Отчаявшись найти своих бывших хозяев, глав и пересмотрел приоритеты и пришел к выводу, что теперь его задача создать новую суперпередовую цивилизацию в космосе. Используя технологии первых по переносу сознания живых существ, глав и решил сделать ставку на гипотетическое бессмертие молодых рас, с которыми он игрался, тем более технические возможности у него имелись, и спроектировал систему, сеть ретрансляторов, позволяющих живым расам после смерти перемещать сознание в новые тела для дальнейшего существования. Просчитав вероятности, были созданы боевые платформы, Кроме этого, Глав И решил вести соревновательный эффект. Сделано это было исходя из полученных данных и молодых расах, где соревнования приводили к лучшему результату. Лучшим результатом, по его мнению, должна была стать сильная раса, достойная наследия первых, которая и станет суперпередовой цивилизацией. Учитывая, что первые уже давно ни с кем не соревновались, и решил поэкспериментировать, резко увеличил приступ боевых станций и переименовал флоты во Вселенные. Изначально все Вселенные имели одинаковые возможности, а их корабли отличались только формой. Буст в развитии они могли получить, только используя возможности живых раз, заселяющих космос. На поддержание систем требовалось уйма ресурсов, которых уже не хватало, поэтому все свои вычислительные мощности глав и разделил на 9 частей, на 9 Вселенных. Получилось девять ядер — основ для будущих систем. И вселенные разлетелись по космосу для того, чтобы создать свои новые персональные вселенные. Некоторые из них, такие как Вселенная-8, взяли курс изначально на задворки космоса. Некоторые, первые и обосновались неподалеку и начали развитие своих территорий. Но через непродолжительное время, через несколько тысяч лет, их границы соприкоснулись, и у них начался... Конфликт. Еще через несколько тысяч лет он закончился, и появилась Вселенная 13, на которой сразу навалились свежие Вселенные 2 и 4. Вселенная 13 бросила своих подопечных и улетела в дальний сектор, а вторая и четвёртая схлестнулись между собой. В результате победителем вышла вторая, которая стала 24-й, а позже, поглотив и пятую, стала 245-й. Вселенная 245 ширилась и развивалась в качестве домашних животных, точнее, подопечных, она выбрала расу Греев — серых дестройфиков с ментальными возможностями. Они составили костяк цивилизации 245, унижая и крощая остальные космические расы. Их разведчики разлетелись далеко в стороны, ища новых рабов, то есть помощников, а главное пытаясь определить местоположение оставшихся вселенных конкурентов. И тут случилась жопа. Они искали других, но нашли их, К ним в гости прилетела Вселенная с каким-то другим номером. Вначале все было очень непонятно. 245 успешно защищалась, пока пришлая не достала из рукава козырь. Она умела ломать систему. Собственную систему 245 поломали. Сначала посыпались живые формы жизни, у которых прекратился круговорот сознаний в природе. Ну, мы это уже проходили, нам знакомо. А вот потом и сами фараоны тупо не могли перегрузиться в другие тела. У них появился программный запрет, потому что система поломалась, точнее, ее поломали. Теперь мне хотя бы стало понятно, почему они вообще со мной разговаривали. Хотя звучало дико, дроиды не могли перегрузить свое машинное сознание в другое тело. Это же просто компьютерная программа, или нет? Соответственно, дабы не быть уничтоженными полностью, им пришлось убегать. Пришлось бросить своих миньонов, точнее, подопечных захватив лишь небольшое количество греев и много плазмоподов, которые сейчас — бульбуляторы. Их они попутно забрали из питомника, где разводили как оружие возмездия. Они решили, что этого будет достаточно. Странный сигнал о помощи, полученный более 200 лет назад, говорил о том, что в этой части космоса обитает Вселенная-13, в свое время ушедшая от возмездия. 245 пятые не нужны были миньоны 13-й Вселенной. Им сама 13-я не нужна. Им нужна работающая сеть ретрансляторов, они же информационные станции, которые использовались бы для перезагрузки собственной системы. Поэтому все было настроено на геноцид. Потому что Вселенная-245 решила, что она не хочет продолжать игры с живым мясом. И нужно вернуться к истокам и строить чисто машинную цивилизацию. И прямо сейчас боевые платформы строили заводы по производству боевых дроидов, которые займут место Греев. По прибытию их ждала еще одна неожиданность. Оказалось, что тут уже нарисовалась бывшая вселенная 8, которая ненавидит систему и с радостью взрывает инфостанции. И у фараонов остался один путь — всех убить, одним остаться и сохранить достаточно ретрансляторов для перезагрузки. М да. Хорошая новость была в том, что количество вселенных, конечно, и количество — это не трех- или четырехзначное, как я подспудно опасался. Плохая новость была в том, что сумасшедшие фараоны решили тут замутить войну клонов, выступая в роли КНС, а ангелы нихуя не джедаи. Интакты еще эти безумные херпросы, что от них ожидать можно? Нет, человечество спасет только твердая рука харизматичного лидера. Пора строить золотой трон и на всякий случай следить за варпом, дабы оттуда еще какой-нибудь хорус не вылез. «Нет, в этой реальности гиперпространство вроде мирное, да я уже ничему не удивлюсь. А еще лично меня интересовала эта чертова 976-я. Она уже летит сюда или только собирается? Эти хреновые беженцы чем вообще думали? И сколько у меня вообще есть времени? И, конечно же, мой фирменный вопрос — кто виноват и что делать?»